Глава 17: -я. о невезении, предусмотрительности и ожидавшемся идиотизме. Вместо ответа Рев приложил палец к моим губам, безмолвно прося соблюдать тишину. И хотя от этого мне стало совсем жутко, но я кивнула. Темнота вокруг между тем потихоньку рассеивалась, сменяясь легким полумраком. Теперь уже можно было более-менее оглядеться. Мы оказались в небольшой пещере. Позади зиял круглый ход наподобие тех, что были в зале притяжений. Но тут он оказался явно нерукотворным, словно самой природой созданным, а впереди узкой расщелиной виднелся выход. При желании мы бы могли через него протиснуться. Снаружи, похоже, наступало утро, потому и тут потихоньку посветлело. Рев осторожно подошел к расщелине, быстро огляделся и тут же отпрянул. «Что там?» – перепуганно прошептала я, от страха в миг забыв о просьбе соблюдать тишину. Но и сам Рев больше не играл в молчанку. «Как бы сказать. В общем, нам с тобой повезло куда меньше, чем я рассчитывал. Думаю, ты уже поняла, что мы в другом мире. Вот только мир этот явно не самый лучший вариант из всех возможных». «А что это за мир?» — нахмурилась я. «И что именно в нем плохого?» «Название не помню, но зато хорошо помню его историю. Он тоже когда-то был магическим, как и наш. Но однажды тут произошел прорыв изнанки мира, а закрыть его так и не смогли. В общем, людского населения тут не осталось. «Зато полно всякой жути, которая с радостью примет нас с тобой за диковинное лакомство». Ареф выглядел на удивление спокойным. «Видимо, нас сюда занесло из-за моей сущности опустошителя». Чувствуя себя полностью обессиленной, я присела на ближайший валун, благо в пещере хватало. Да уж, повезло нам, конечно, ничего не скажешь. Но, несмотря на это, ужас потихоньку отступал. С Рефом почему-то все было совсем не так страшно. В противовес разум, конечно, напомнил, что сейчас мы оба без магии и фактически беззащитны, и первый же попавшийся монстр прихлопнет нас без особого труда. Рев сел рядом со мной, я подняла на него глаза, он явно тоже не боялся, ну или тщательно это скрывал, осторожно обнял меня, словно ожидая, что я в любой момент захочу оттолкнуть, но у меня и мысли такой не было, прижалась к нему и закрыла глаза, как же это блаженно чувствовать его тепло, и в раз стало все неважным, и теперешнее положение, и дальнейшая судьба, уже один тот факт, что мы сейчас вместе, перевешивал все беды и страхи. Я многое хотела сказать, но не знала, с чего начать. Рев тоже молчал, бережно прижимал меня к себе, ласково гладил по волосам. Сейчас и не нужны были никакие слова, но занудный голос разуму намекал, что идиля идилей но дальше-то жить как-то надо. Ребята должны скоро появиться в зале притяжений. Я первой нарушила умиротворенное молчание. «А их разве не накрыло магическое обустошение?» Удивился Рев. «Накрыло, но у нас в доме берокзанг заныкался». И умудрился остаться в нормальном состоянии. Да еще и Зуля сберег сделанный тавером артефакт. Так что Некроман должен ребят привести в нормальное состояние. С помощью этой крохи магии. Я еще просила передать насчет зала притяжений. Но что мы с тобой там будем? И скорее всего друзья к нам на выручку кинутся. Только получается, что нарвутся на Эрвина с боевой магией. До меня только сейчас дошло, что из-за меня и ребята теперь пострадают. Эрвин-то точно с ними церемониться не станет. Насчет этого не переживай. задумчиво произнес Рев. «Эрвина наверняка уже и след простыл. Но и нам нужно вернуться как можно скорее. И пока здесь нас никто из местных обитателей не обнаружил, и пока этот полудурок моей магии весь наш мир не уничтожил». «А зачем ему мир-то уничтожать? Не поняла я. Я думала, он все это сделает, чтобы стать единственным магом. Весь мир обратно оживит, но магию в него уже не вернет и станет там самым могущественным. Ну, по крайней мере, мне так показалось». Скорее всего, именно это он и планирует. Но тут загвоздка в том, что ему просто не совладать с моей магией. Ее слишком много для одного человека, понимаешь? Тем более теперь, когда там и твоя часть. Эрвин не сможет эту мощь контролировать, а бесконтрольная магия – штука крайне опасная. Тем более боевая. Она просто выплеснется в окружающий мир. А учитывая, в каком он сейчас состоянии, это будет как раскаленный уголь бросить в сухое сено. Вот потому нам и необходимо вернуться как можно скорее. А разве вообще можно вернуться? Опешила я. Конечно. Рев явно ни мгновения в этом не сомневался. Мы ведь с тобой маги, Кира, нам тут не место. Но теперь-то мы без магии, напомнила я. Почему же? Рев тепло улыбнулся. Этот полудурок требовал отдать ему боевую магию, что я и сделал. Но уникальные дары так и остались у меня. И твой, и мой. Каким бы ни был наш мир сейчас, но все равно по своей сути он магический, А значит, непременно нас к себе назад притянет. И в скором времени. Нас оттуда-то выбросило лишь потому, что ты была совсем без магии. Потянула тебя, а меня заодно. Так как отпускать тебя одну я не собирался. Тут просто физический контакт сработал. Банально крепкие объятия. Я не успела ничего ответить. Губы Рефа мягко коснулись моих, но поцелуя я не почувствовала. Перед глазами на миг потемнело, и вдруг полыхнуло сияние. Она будто бы просачивалась сквозь мою кожу, проникая в самую душу. Даже голова закружилась. Мой уникальный дар. Бестолковый, бесполезный, но такой родной. Неотъемлемая часть меня. Реф чуть отстранился. Теперь лучше? Мне так и хотелось ответить, что было бы еще лучше, если бы он вдобавок... Поцеловал меня просто так, а то и сейчас из-за передачи магии ничего не почувствовала, но я сдержала столь наглый порыв. И вот ведь интересно, эрвину тарев магию передал вообще на расстояние, а со мной каждый раз прибегает к поцелую. «Да, спасибо». Я кивнула и дрогнувшим голосом добавила. «Спасибо, что сберег мой дар». «А как мне было его не беречь?» Рев ласково заправил мне за ухо прядь волос. «Тебе ведь еще отдать предстояло». «Ты знал, что я вернусь? Обомлела я». «Не просто знал. Был абсолютно в этом уверен». Улыбнулся он. «Кира, да если бы я хоть на крохотную долю сомневался в твоем возвращении, то вообще ни за что бы не допустил твоего ухода». «Но я... Мне казалось, что тебе вообще все равно». Я отвела глаза. Но Рев осторожно взял меня за подбородок, заставляя на себя посмотреть. Произнес очень серьезно. «Кира, поверь, далеко не все равно. Я был просто вынужден так поступить». «Но почему?» Лично у меня вообще никаких догадок на этот счет не было. Реф ответил не сразу. Не меньше минуты задумчиво молчал, будто бы стараясь подобрать правильные слова, или, быть может, размышлял, как бы сказать мне нечто помягче. Лично мне из-за этого молчания уже начало казаться, что он, ну, точно ответит что-то нехорошее. Тут две причины. Наконец произнес Рев. Во-первых, ты должна была через это пройти. Сделать окончательный выбор между мирами. «Если бы я не дал тебе уйти, то ты бы до конца жизни потом мучилась сомнениями и тоской по одному миру. А так ты сделала выбор исключительно сама. И, надеюсь, хоть на этот счет у тебя в душе теперь полный порядок». «Ну да, я не стала отрицать. Сейчас меня это не гложет. Я знаю, где мое место, где мой дом. Но ты сказал две причины. И какая, во-вторых...» «Это был единственный способ избавить тебя от ментального воздействия этого одержимого графа». «Ты знал? Обомлела я». «Я не мог не знать наверняка». Рев покачал головой. «Такую степень воздействия вообще невозможно распознать. Я мог лишь догадываться о нем. Да и то, скажу честно, догадка эта возникла далеко не сразу. Кира, я не знаю, как сквозь призму этой ментальной магии все воспринимала ты. Но я со стороны совсем не мог тебя понять, как не пытался. Тебя будто бы две противоположные силы раздирали изнутри. С одной стороны ты тянулась ко мне, а с другой... Сама же старательно и отталкивалась. Меня это, само собой, приводило в страшенное недоумение и еще больше бесило. И лишь когда я кое-как унял эмоции, взглянул на ситуацию беспристрастно, заметил, как все странно. «Пусть мы с тобой не так уж долго знакомы, но все же я в какой-то мере уже чувствую тебя. Твои эмоции, твое настроение, даже желание. И так мучащее тебя противоречие никак не могло принадлежать тебе самой». Вот тогда у меня и закрались подозрения, что еще до клейма оставалось на тебе потаенное ментальное воздействие, которое я просто не мог обнаружить. В пользу этой догадки сыграл еще кое-что. Я заметил, что чем ближе я к тебе, тем сильнее тебя от меня отталкивает. И когда ты уходила в зале притяжений, я вообще постарался не показывать ни единой эмоции. Иначе слишком велик был риск, что ты не вернешься. Ведь на любое мое проявление чувств ментальная магия отталкивала тебя еще больше. А ведь я чего себе за это время только не напридумывала. Но в отличие от Рефа, сама ментальной магии Алекса вообще бы не догадалась: Ты ведь читала не весь рунный фолиант, правильно? Между тем продолжал Реф: А я его прочел целиком. В основном там идет описание разных миров. И кстати, этого в том числе. Но есть и понасущней информация. Оттуда-то я и узнал, что при переходе между мирами осуществляется так называемое очищение. Убираются все наносные магические эффекты. Вот только ощущается это не сразу. И, по сути, это было единственным способом избавить тебя от магического воздействия. Потому-то я тебя и отпустил. Это и есть вторая причина. Когда Алекс говорил, что на мне больше нет его ментального воздействия, я-то решила, что он сам его убрал. Ага, по доброте душевной. А оно вон как оказалось. И там же, в рунном фолианте, говорилось, что сколько бы времени не прошло в Междумирии, Но в мире магическом пройдут только сутки от ухода до возвращения. Потому-то к вечеру следующего дня после свадьбы Вейнса я отправился в зал притяжений. Ну и угодил в руническую ловушку. Рев с досадой поморщился. Увы, этого полудурка Эрвина с его больными планами. Я заранее учесть никак не мог. Мне тоже же вспомнились слова стражи в Междумирье. Рев нашел единственно верный вариант. И пусть... Стиснув зубы, старательно его держался до последнего. Но кое в чем, он все-таки ошибся. И эта ошибка впоследствии может дорогого стоить. Видимо, ошибка именно в том, что Реф не учел возможное вмешательство Эрвина. Хотя, как его вообще можно было учесть? я к примеру, про него уже давным-давно забыла? Или, может, Страш имел в виду что-то совсем другое? Но я вернулась раньше. Около полудня. Пробормотала я. Видимо, в Фулианте все же неточность. Но меня и так встретили. Граф. Мрачно ну, уточнил Рев. Да, Александр. Я вздохнула. Но ты не поверишь, он хоть меня и фактически похитил, но вел себя вполне вежливо. От него-то я и узнала о ментальном воздействии. Сама-то вообще не догадывалась. Ну а потом мир замер. Я вернулась в дом, а дальше уже отправилась тебя искать. на радость Тервину. Я не стала уточнять, что прекрасно понимала, что иду в западню, одно дело, когда глупость совершается случайно, и совсем другое, когда целенаправленно, лишь с наивной надеждой. Только, Рев, я замялась. С этим-то все вроде бы прояснилось, но одного я так понять и не могу. Зачем ты так поступил? Он и без пояснений явно догадался, о чем речь. Вздохнул. «Кира, пойми, я без какого-либо злого умысла». Дело в том, что само по себе клеймо собственности, хоть добровольное, хоть нет, лишает воли того, на кого падет. И постепенно ты бы стала точно такой же, какой пытался тебя сделать этот негодяй. Просто безвольный и послушный любому моему приказу. Но и без клейма нельзя было обойтись. Только мое бы перекрыло клейму графа. В этой ситуации нашелся один единственный выход. Когда клеймо накладывается во время свадебной церемонии, оно играет роль связующих уз, Без какого-либо безволия и подчинения. Если только его нарочно не активировать. Я не рискнул тебе сразу все это объяснять, опасаясь, что ты начнешь раздумывать. А ведь время играло не на нашей стороне. Пришлось пойти на обман. Но теперь тебе беспокоиться не о чем. Прозвучало немного странно. Клейма больше нет. Так что никакие магические узы нас с тобой теперь не связывают. То есть мы больше как бы не женаты? Осторожно уточнила я. Нет. «Я же говорю, никаких связей больше нет». Хоть Рефа не стал ничего дальше пояснять, но и безо всяких слов мне казалось, что его такой расклад не слишком-то радует. А я пока не знала, что и думать. С одной стороны, хорошо, что нет теперь никакой магии, которая могла бы косвенно навязать фальшивые эмоции и порывы, но с другой... Только-только я узнала, что замужем, как почти тут же развелась. «Кира!» Голос Рефа отвлек меня от размышлений. «Я хочу тебя кое о чем попросить». Судя по тону, речь шла о чем-то крайне важном. «Именно сейчас, пока мы наедине, и в относительном спокойствии, а то вот-вот вернемся в свой мир, а там мало ли что-то творится, и когда еще выпадет возможность нормально поговорить». От нахлынувшего волнения, кажется, даже легкий румянец выступил. Взгляд Рефа и безо всяких пояснений красноречиво выдавал, что речь пойдет о нас. Я кивнула, чтобы хоть как-то проявить свою реакцию, и кое-как сквозь волнение произнесла «Я слушаю». Рев коснулся пальцем и моей щеки. Пусть прикосновение было мимолетным, но по коже тут же побежали мурашки. Тихо произнес. «Кира, прошу, дай мне шанс. Ты говорила, что больше никогда не сможешь верить мне, я помню. И признаю, что во многом поступал неправильно, и ты в полном праве на меня обижаться. Да, ошибки совершены, но правильные выводы из них сделаны, и такое больше не повторится. Пусть тебе теперь сложно мне в чем-либо верить, но я все же... Рев внезапно замолчал. За расщелиной выхода из пещеры явственно мелькнула чья-то крупная тень. У меня тут же дыхание перехватило от ужаса. Ну вот, кто-то из милых обитателей этого мира нас обнаружил. Мрачный Рев знаком показал держаться за ним и поближе к круглому входу в стене. Там хоть и мелькали уже знакомые голубоватые сполохи, но сияние разрасталось медленно. Слишком медленно. Пока портал вновь откроется, нами вполне уже успеют пообедать. В узкую расщелину просунулась жуткого вида лапа, вся в корявых наростах с длиннющими загнутыми когтями. Судя по размерам, ее обладатель не уступал габаритам монстру-стража. Хотя это сейчас играло нам в плюс. Такая махина просто не смогла бы протиснуться внутрь пещеры. Видимо, неведомая жуть и сама об этом догадывалась, и потому вдруг начала выламывать камни ухода. Узкая расщелина постепенно расширялась, и все это сопровождалось леденящим кровь утробным рыком. Едва дыша от страха. Я переводила взгляд жутких лап на мерцающий портал и обратно. Вероятность, что мы так и не успеем вернуться в свой мир, становилась все реальнее. Расщелина увеличивалась настолько, что монстр смог просунуть голову. Меня сразу же замутило. То ли от вида жуткой пасти с несколькими рядами внушительных клыков, то ли от не менее жуткой вони, которая тут же заполнила пещеру. В маленьких красных глазах чудище. со страшной силой вспыхнуло весьма явственное желание сожрать. Когтистые лапы сильнее начали ворочать камни, а сама морда все продвигалась вперед, предвкушающий клацая зубами. Буквально полметра отделяло от этой смерти, а портал все еще светился недостаточно. Тут уже в исходе не оставалось никаких сомнений, и если я готова была взвыть от ужаса, Рев оставался хоть и предельно мрачен, но внешне спокоен. Поднапрягшись, он завалил ближайший массивный валун, и прямо на клацающую морду. Раздавшийся жуткий рык сотряс стены пещеры. Тут же начали падать камни. Сначала поменьше, потом все крупнее. Видимо, монстру хватило даже его небольшого ума, чтобы понять, какие перспективы тут светят. Он ломанулся назад, зато нам деваться уже было некуда. Так и напрашивался философский вопрос. Лучше ли смерть от рухнувшего потолка смерти в пасти чудовища? Среди общего камнепада один из булыжников все-таки достиг цели. У меня от удара тут же закружилась голова, и я бы упала, не подхватив меня на руки. Перед глазами все плыло, так что я уже не могла понять, голубое сияние это все-таки открывшийся портал или лишь моя галлюцинация. Но шум в ушах постепенно отступал. Кое-как через его пелену я вдруг разобрала слова. «А хотите еще какой-нибудь мир вам покажу? Этот-то, конечно, вы неудачно выбрали. Там гостей не любят. Точнее любят, но в качестве перекуса». Но ведь полно других миров и весьма интересных. Нет, нам бы в свой надо. Теперь уже по голосу я узнала Рефа. И как можно скорее. С трудом я все-таки открыл глаза. Реф по-прежнему нес меня на руках. Впереди семенил знакомый каменный старичок со стеклянным посохом в руках. А вокруг, умиротворенными цветами, переливалось междумерье. Мы живы? На всякий случай уточнила я. Пока да. Весьма жизнерадостно отозвался страж. Пока? Хмыкнул Рев. Ну да. Как ни в чем не бывало, ответил каменный старичок. Скоро в вашем мире начнется такое веселье, что вопрос выживания под большим вопросом. Ну что, не передумали возвращаться? Кира, может, пока здесь побудешь, пока я там все улажу. Хоть и Реф вроде как и спрашивал моего мнения, но во взгляде читалась бескомпромиссность. Ни в коем случае, тут же возразила я. Я пойду с тобой, но ну скажите же, Рефу! Я перевела взгляд на стража. Что я ему нужна там. Думаю, он и сам прекрасно знает, что ты ему нужна. Хихикнул старичок. Хоть там, хоть здесь, хоть где угодно. Ну вот. Он остановился у голубоватого сияющего пролома. Можете возвращаться домой. Я не останусь тут. Повторила я на всякий случай, крепко держась за рефа. Я уже понял. Улыбнулся он. Удачи вам! Махнул нам на прощание старичок. Тут же нас окутало голубоватое сияние, и через пару мгновений мы очутились в зале притяжений. Здесь никого не было. Не сверкали больше руны на стенах и полу. Лишь несколько факелов скудно и апатично рассеивали кромешный мрак. Рев только сейчас поставил меня на ноги. Оглядевшись, я пробормотала. Либо Берокзанг подвел, либо ребята еще не добрались сюда, либо уже успели нарваться на Эрвина. Как думаешь, сколько времени прошло здесь нашего отсутствия? Вряд ли много, учитывая, что мир вообще еще существует. Рев мрачно усмехнулся уже серьезно добавил. Эрвин не станет медлить с осуществлением своего плана, так что и нам лучше поспешить. Когда боевая магия выплеснется, времени будет совсем немного, чтобы успеть ее забрать, пока она все тут не разрушила. «А ты сможешь?» — тихо спросила я. «Ты сомневаешься?» Он улыбнулся. «Кира, я уникальный маг, забыла? А мы можем все!» Я тоже не удержалась от улыбки. «Но уникальные маги в одиночку мир не спасают», — в ответ напомнила я. «Так что я хоть как иду с тобой». Я уже понял, что слушать голос Разума ты не хочешь. Рев вздохнул, покачал головой. Он подошел к одной из стен, снял факел и вдруг на мгновение замер. Что? Перепугалась я? Рев ничего не ответил, так с факелом в руках обошел по периметру зал. Только теперь стало видно, что дружки Эрвина по-прежнему здесь. Они мертвы? Ахнула я. Без сознания. Отозвался Рев. Видимо, сильно их моей магии приложило. Эрвин значит так их здесь и бросил? — констатировала я. — Ну да, ему же некогда мировое господство ждет. — Похоже, наше отсутствие длилось недолго. Кира, пойдем. Рев спешно направился к арочному выходу. — Вряд ли этот полудурок успел далеко уйти. Эрвин и вправду оказался неподалеку. Властелином мира парил над вершиной башни Смотрителя. Все вокруг по-прежнему оставалось покрытым коркой льда, так что вроде бы ничего не изменилось. Похоже, новый испеченный боевой маг не успел еще выплеснуть свою мощь. Заметил нас он почти сразу же, тут же слевитировал вниз. «Мриев, да неужели? А я-то думал, что ты ну совсем уже трусливо сбежал». А злорадство в голосе буквально зашкаливало. Рев направился прямиком к нему. На мой взгляд, это было стопроцентное самоубийство. Но мнение всяких перепуганных девушек не спрашивалось. Оставалось надеяться, Рев знает, что делает. «Эрвин, не будь идиотом», — произнес он спокойно. «Ты же сам прекрасно понимаешь, что с моей магией тебе не справиться. Ты просто не сможешь ее удержать». «Ой, ну да, ну да». Фыркнул Эрвин. Но «Это же ты! Один у нас такой выдающийся! Точнее...» Он гадко ухмыльнулся. «Был таким! но ну, теперь, Рев, много ли ты стоишь без боевой магии? Да ты ничего мне не сделаешь!» Он хотел добавить что-то еще, но он не успел. Получив кулаком по лицу, даже на пару шагов назад летел, потеряв равновесие. Замотав головой, как отряхивающаяся собака, Эрвин яростно зарычал и вскочил на ноги. Больше он не тратил время на пустые угрозы и пространную болтовню. Сразу же атаковал. Видимо, на это Реф и рассчитывал, что успеет перехватить нацеленную на него магию. Да вот только Эрвин атаковал не Рефа. Меня бы убило на месте. В один миг и я бы даже понять этого не успела, но произошло то, что и было весьма ожидаемо. В мощном выплеске боевая магия начала стремительно покидать нового хозяина. Эрвин отчаянно взвыл, взмахнув руками, словно пытаясь нематериально удержать, но тщетно. Если бы атака предназначалась Рефу, то все бы на этом благополучно и закончилось. Но магия пошла в другом направлении. Реф успел перехватить только малую ее толику, остальное же мощным потоком ударило в небо. Бесцветные облака вмиг потемнели, и следом раздался страшный гул. Словно нечто незримое пыталось расколоть мироздание на части. «Нет, ну вы чего копаетесь?» Послышался за деревнями возмущенный голос Дарлы. Мы так все веселье пропустим. Некропупсик, ты что-то совсем уже да давай, ползи быстрее. Не устал! раздался в ответ скорбный вопль Бирогзанга. Ого! А ведь ребятам, скорее всего, пришлось весь путь сюда пешком преодолеть. Пару мгновений и вся компания показалась из-за обледеневших деревьев. Живые! радостно констатировал Гран, завидев нас. Ненадолго. Мрачно констатировал Рев. Этот кивнул на валяющегося бессознания после выплеска магии Эрвина. Отправил мою боевую магию в свободный полет. И что теперь делать? перепуганно пробормотала Аниль. Мне нужно добраться до самого сосредоточения магии, тогда я смогу ее взять под контроль, ответил Рев. Используя крохи до этого перепавшей магии, он кое-как поднялся в воздух и почти тут же опустился, выругался. Дело дрянь. Воронка разрастается недалеко от побережья над морем, причем магия начала уже материально воплощаться. Это как? Не поняла я. Своего рода разрушительные существа, состоящие из материализованной боевой магии. Рев устало потер глаза. И они уже направляются к городу. К городу? Ахнула Ниль. Но там же люди, пусть замершие, но живые. Тогда нам надо поторопиться. Решительный Гран первым направился прочь, но Рев остановил его. «Гран, там просто так не пройти. Я знаю, что такое материальное воплощение магии. Поверь, по сравнению с ними даже демоны-изнанки, милые ребята. Вот и представьте. Надо как-то пробиться через них, причем очень быстро. Чем дальше, тем больше их будет появляться. И самое страшное – высвободившаяся магия начнет перерождаться, станет уже непригодной для человека. Я не смогу взять ее под контроль. Но лишь вобрав свою магию, я смогу повернуть вспять опустошение – и вернуть мир в его прежнее нормальное состояние. Надо как-то пробиться к центру воронки, но я даже не представляю, как. Тут бы очень пригодился бронепоезд. У меня вырвался нервный смешок. Чего? Не понял Тавер. Ну, это машина такая, механизм, как бы объяснить. Представь себе большой крытый чем-то непробиваемым экипаж, который движется очень быстро. Путанно объяснила я. Они есть в моем мире. Я вообще просто так про него сказала, к слову. «А ну-ка, давай мне про эту штуку поподробней». Задумчиво пробормотал Тавер, доставая из кармана монокль. Внимательно слушавшая нас Дарла задала воистину философский вопрос. «Не, ну почему нельзя хоть раз спасти мир без лишнего маразма?» «А я всегда знал, что уникальные маги поголовно чокнуты». Прокряхтел сидящий на земле вымотанный бирокзанк. «Ой, Пупся, ты еще даже не представляешь до какой степени». Дарла игриво подмигнула ему в ответ. «Ну ты не переживай, скоро сам все увидишь».